Глава 10 у меня было совсем немного времени, но продумать свою стратегию я успел. Правда, не до конца. Но это уже мелкие детали, буду импровизировать. Также я подготовил парочку сюрпризов, главный из которых полный источник маны. Думаю, у них был расчет на то, что после боя с монстрами я не смогу дать отпор, обломаются. Их пятеро, и они достают клинки. Медленно. Думаю, что спешить некуда, а разделаться со мной будет просто. Понимаю, пятнадцатилетний парень, который хоть и выглядит на все двадцать, не кажется особо опасным в их глазах. У очкарика неплохой огненный меч. Мне бы такой точно пригодился в качестве боевого трофея и образца для ковки. Бородач самый здоровый и широкоплечий из пятерки. Достал из пространственного артефакта двуручный меч. Судя по частым голубым молниям, что носились по широкому клинку, Это было оружие со аспектом молнии. Это может быть опасно, если он умеет им управлять. У мужика со шрамом искусно выкованный меч, еще двое, которые без особых примет, тоже продемонстрировали свое оружие, но признаков стихии на нем я не увидел. Лишь чувствовал, что кто-то из этой бесстихийной тройки может неприятно удивить. А еще удивить могу я. Резко перехватываю заряженный маной меч со стихией металла. Откидывая его, в полете он извивается, точно змея. Смотрю на удивленные лица. Отлично. Эффект привлечения внимания достигнут. Только бы потом успеть поймать свой же клинок. В руках появляется духовный молот так быстро, как никогда прежде. Ловким движением цепляю к нему сразу три осколочных бомбы, что скреплены прочным шнурком. Молочно-серебристый молот мчится тяжелой и прочной головой вперед. Он сверкает редкими искрами а позади точно хвост у кометы болтается связка бомб. «Сука! Щиты!» Практически одновременно орут мужики, когда духовному молоту остается до них всего несколько метров. «Бам! Бам! Бам!» Звучит каскад громких взрывов, озаряя сумрачную пещеру яркими вспышками пламенных цветов. Каменный пол неприятно дрожит под ногами. «Ударная волна меня достает, но не осколки. Все рассчитано, благо места в пещерах достаточно». Звон в ушах мешает. Но не настолько, чтобы я сбился с намеченного плана. Швыряю в сторону мужиков дымовую бомбу. Она начинает свистеть и испускать бело-серые клубы дыма еще в полете. В этот же миг цепко хватая рукоятку меча. На самом деле без хитрости не обошлось. Меч, заряженный маной, лишь немного поспорил с законом всемирного тяготения по моей воле. И только поэтому мне хватает времени, чтобы все провернуть. Дальше больше. Дымовая бомба извергает густой дым. Наемников больше не видно, как и весь проход целиком. Однако я пристально смотрел на них до последнего, а потому хорошо представляю, куда они побежали и где сейчас оказались. Времени совсем нет, нужно действовать быстро. В один миг выбираю в качестве мишени того мужика, что показался мне наиболее опасным из всех. Ловко взмахиваю мечом с аспектом металла. Не зря я подбирал металлические осколки и обрабатывал их своим молотом, превращая в иглы. Острые крупные иглы срываются со стрия один за другим. Они мчатся точно в белое марево и вскоре исчезают бесследно. Среди прочего шума нереально услышать, как мои снаряды во что-то вонзаются. А вот хрипы и стоны слышно отлично. Попадание. Лишь когда иглы заканчиваются, я замечаю, что держу меч, будто это мушкет для дуэли. Следующий меч, что мне нужен, со стихией воздуха. Ведь только с его помощью могу создать хоть сколь-нибудь пригодную магическую защиту. Воздушный щит ненадежен и слаб, но пока лучше, чем все остальные. Когда выберусь отсюда, обязательно исправлю это недоразумение. Звон в ушах к этому моменту почти пропадает. Вдруг слышу громкие завывания, будто в пещеру откуда-то спустился сильный сквозняк. Внимательно вглядываюсь в мутную серую стену дыма. Внезапно то здесь, то там из гущей завесы вырываются воздушные удары. Они медленно гасятся о воздух или бьются в стены. Но за ними вихрями тянется дым, и в завесе быстро образуются просветы. Похоже, что среди нападавших есть маг с аспектом воздуха. Или я недооценил один из мечей. Предусмотрительно напитываю клинок маной и создаю щит заранее. Первым из дыма выходит мужик со шрамом. На нем пыли немного крови. Он уверенно орудует мечом стихии воздуха, разгоняя завесу. Следом за ним в вихрях дыма идут бородачи очкарик. Ни первый, ни второй не сменили оружие. Впрочем, сомневаюсь, что кто-то кроме меня вообще будет придерживаться подобной тактики. В воздухе что-то свистит. Инстинктивно напитываю мечманы и усиливаю щит. Его почти не видно. Впрочем, это не мешает ему спасти меня от нескольких метательных ножей, которые я не успел увидеть. А значит, не смог бы на них среагировать. Очкарик вытирает кровь с лица и, судя по движению огня на клинке, собирается выпустить в меня струю пламени или огненные шары. Бородач с двуручным мечом тоже готовится запустить дальнобойную стихийную атаку. И откуда только такие умельцы взялись на мою голову? Вдруг в ноги ударяет волна, будто от далекого взрыва, а потом земля уходит из-под них. Никто из нас не в силах устоять при такой тряске. По пещере проносятся гулки, пробирающие до мурашек грохот, а еще ветер, что разносит дымовую завесу по всей громадной пещере. Происходит что-то совсем нестандартное для подземелья. Пользуясь шансом, незаметно подбирая два метательных ножа, остальные просто не нахожу. После грохота пыль стоит в воздухе и смешивается с дымом. Некоторые грибы срываются со стен, с чавканием разваливаются, отчего становится еще темнее. Видимость падает почти до нуля. Пытаюсь увидеть огонь, чтобы иметь ориентир, но без шансов. Либо очкарик додумался спрятать меч аспекта огня в ножны, либо даже его не видно в этом кошмаре. Натягиваю воротник на лицо и смачиваю водой. Не но хоть что-то. Теперь можно ориентироваться только по звуку. Или по тем заметным завихрениям воздуха в дыме, что воздушник изредка отправляет в разные стороны. Наемники перекрикиваются трехэтажным матом. Проклинают меня и, вероятно, пытаются найти друг друга. Я быстро достаю из пространственного артефакта меч аспекта металла. Теперь у меня по мечу в руках, что довольно рискованно. Ведь они вовсе не парные и слишком тяжелые, чтобы эффективно использовать одновременно». А все ради воздушного щита и возможности запустить во врагов метательные ножи. Обе возможности в моем положении дорого стоят. Медленно и тихо крадусь к ним. То и дело под ногами попадаются осколки камней или трещины. Стараюсь не запнуться, а сам вглядываюсь во тьму, только бы увидеть огонек или разглядеть, откуда чаще всего вырываются воздушные вихри. Клинок с метательными ножами наготове. Вдруг над головой проносится вихрь. Прекрасно чувствую его волосами и кожей. «Ну, была не была», — взмахиваю клинком, что полон маны. И метательные ножи со свистом отправляются во тьму. Тут же выкручиваю меч вокруг кисти, и он скрывается в одном из пространственных артефактов. Одновременно с тем прыгаю в сторону. Приземляясь через кувырок и вижу, как в том месте, где я только что был, проносится жаркий огненный шар, что тут же пронзает едва заметная молния. В воздушной атаке не следует. Довольно хмыкаю. Значит, как минимум попал. Осталось разделаться лишь с очкариком и бородачом. Воздушник все еще может быть жив, но точно ранен. Двигаюсь дальше предельно тихо на максимуме концентрации. Из дальнобойных атак у меня только бросок духовным молотом и несмертельный удар воздухом. Поэтому я скорее пытаюсь скрыться, чем услышать врагов. Где-то неподалеку мелькают огненные вспышки и проносятся молнии. Воздушных атак все еще нет. Хороший знак. А вот то, что очкарик и бородач так уверенно раскидываются магическими атаками, плохо. Не будь они рядом, не стали бы рисковать. «Ведь могли тупо прикончить друг друга». Натыкаюсь во на что-то подозрительно мягкое, только чудом не спотыкаюсь. Тут же слышу резкий жадный вдох. «Он здесь!» Раздается чуть правее хрипящий возглас. «Черт! Беру меч в обе руки!» Правая на рукоятке. Левая с силой толкает на вершие. Острие устремляется в темноту. Входит в глотку противника, как в масло, пока не упирается в кость. Стоны и хрипы. Возвращаю кровавленный клинок себе. Тут же тьма озаряется яркой вспышкой. Воздушный щит выдерживает удар молнии и все же разваливается на части. В полуметре проносится сгусток огня, чувствую жар от него, пытаясь вернуть воздушную защиту, направляя в меч ману. Вскакиваю и бегу со всех ног, не разбирая дороги. Щит медленно разрастается за спиной. Звон стали о камень. Острие меча упирается в стену. Рука дергается, резко разворачиваясь и врезаясь в скалу плечом. Удар пустяковый, но теперь меньше путей для отступления. Бегу в сторону, но останавливаюсь. Вижу вблизи свет от огня. Шар может сорваться с огненного меча в любую секунду. Тихо разворачиваюсь и двигаюсь обратно вдоль стены. Засада. Здесь совсем рядом мерцают молнии. Медленно отхожу назад. Очкарик слева, бородач справа. У меня только один шанс. Прорваться во тьме между ними. Они приближаются. Я концентрируюсь на своих чувствах, чтобы ничего не упустить, стараюсь перейти в еще более глубокий боевой транс, иначе может не хватить реакции или скорости, а это будет стоить мне жизни. Переключиться не получается, зато в голову приходит незатейливая идея. Она может сработать. Материализую в руке и кидая его во тьму прямо перед собой. На миг огонь и молния неподалеку замирают на месте, но очкарик и бородач не бегут, значит, нужно бежать мне. Упираясь свободной рукой в стену, ноги напряжены, пальцы вдруг ощущают легкую вибрацию в стене. Только я успеваю сообразить, что... Пол под нами проваливается. Падаю вниз. Бьюсь о камень. Вдыхаю дым и пыль. Грохот звучит такой, что звенят ушные перепонки. Никакой возможности ориентироваться и вообще непонятно, что вокруг происходит. Удары, ушибы проносятся по всему телу. Сильно бьюсь обо что-то тупое, но твердое. Скатываюсь вниз вместе с камнями. Боль разбегается паутиной по всему телу. Ударяюсь еще неизвестно сколько раз. Затем все затихает. Землетрясения больше нет. Где-то неподалеку друг от друга грохочут огромные валуны, что никак не могут найти себе удобное положение. Что-то хрустит. На меня сыплются струйки мелкой крошки. С большим трудом выбираюсь из завала и смотрю по сторонам. В этом тоннеле практически нет дыма. Зато все в пыли. Но светящихся грибов больше. Можно ориентироваться. Натягиваю воротник на лицо, чтобы не вдыхать пыль. Но самочувствие плохое или, скорее всего, непонятное. Причем это точно не из-за ударов о камень. Такое ощущение, что на меня действует повышенная концентрация маны с более низкого этажа. Я будто оказался на несколько уровней ниже, в другой части подземелья, которая не соединяется с тем местом, где я был прежде. Ощущения совсем другие, в том числе и давление маны на организм. Ее попросту настолько много, что тело не справляется с фильтрацией этой маны. Продвигаюсь дальше, внимательно смотрю по сторонам, самый обычный меч уже в правой руке. Неизвестно, когда он может пригодиться, зато понятно, что лучше пока ману вообще не использовать. Больно здесь высокий фон в этом плане. И лучше ману из окружения пока не поглощать. Совсем неподалеку нахожу очкарика. Ожидаемо мужик уже без очков и огненного меча. Он стоит на четвереньках, непрерывно блюет и хватается за живот. В этот момент он пытается подняться. Но бьется лицом о камень, когда рука подгибается. После все же неуверенно поднимается. Снова падает и вскакивает. Падает и вскакивает. Лучшие иллюстрации того, как чрезмерно высокая плотность маны в подземелье воздействует на неподготовленного искателя, мне уже не увидеть. Подхожу к нему и легким движением добиваюсь, чтобы не мучился. Ни капли сожаления, ни капли сострадания. Жалко только, что он не смог удержать в руках огненный меч. Хорошее было оружие. Но не заниматься же тут раскопками. Право дело. Я пошел дальше, рассчитывая по пути найти полезное снаряжение. В идеале мечи, что маловероятно. Важнее просто сейчас найти бородача и убедиться, что он мертв. Если это не так, то убить. Но сперва задать пару очень хороших вопросов. Я чувствовал себя после двух сражений подряд, после приема кристаллов маны и провала вниз, крайне паршиво. Однако мне все равно было жутко любопытно. Какой такой твари я перешел дорогу? Какое-то время блужданий спустя я набрел сначала на один труп, а потом на другой и ни у кого из тел не было бороды. Те самые двое, которых я убил еще до обрушения пещеры. А бородача я все равно нашел, просто позже и в другом месте. Он не валялся в груди камней, а стоял. Правда, едва держался на ногах. Все лицо у него было в запекшейся крови и синяках. Одна из рук болталась, как сломанная ветка. В другой он сжимал обломок, который когда-то был громовым мечом. Бородач с ненавистью смотрел на меня и пускал кровавые сопли. Похоже, что он тоже не готов к столь высокому давлению маны. Получается, это значит, что я все-таки более сильный маг-искатель, Чем они? Перехватываю меч и недвусмысленным жестом показываю свои намерения. Бородатый с трудом принимает боевую стойку. Он вдруг грозно рычит, замахивается осколком меча и бежит на меня с яростью носорога. Легко ухожу с дуги атаки короткого меча. В этот же момент атакую сам. Клинок легко рассекает единственную целую руку мужика. Осколок меча звонко приземляется на камни. Оборачиваюсь и вижу, что бородач уже упал на колени, разве что не просит о пощаде. Подхожу к нему, смотрю в глаза сверху вниз и спрашиваю с нажимом. «Кто вас нанял?» Он говорит слишком тихо и нечленораздельно. «Кто вас нанял?» Подхожу ближе и чуть наклоняюсь, чтобы услышать. «Не знаю». «Уверен» смотрю на него и на меч. Он молча, обреченно кивает и закрывает глаза. Один точный укол в сердце, и жизнь покидает тело. Тяжелое тело падает вперед. Немного передохнув, я обыскиваю оба трупа. По запаху ничего интересного, что указывало бы на заказчика. Зато в моем распоряжении оказывается некоторое, не особо дорогое снаряжение. Закидывая его в пространственное хранилище, может пригодиться. Отхожу подальше от трупов. Они могут привлечь монстров, и пересказываю, отдыхаю. Вот уж не думал, что убивать людей будет так просто. Нисколько не сложнее, чем самых обычных монстров. Впрочем, они бы и сами меня не пожалели. Так что больших угрызений совести не испытываю. Да и память прошлой жизни помогает к этому относиться легче. Там мне тоже приходилось принимать далеко не простые решения. Нужно думать, как выбираться. Это хотя бы имеет смысл. Не знаю, какое я прошел расстояние, как и не знаю, сколько времени прошло после падения на нижний этаж подземелья. В пещере нет солнца, чтобы ориентироваться, а вся моя электроника давно разрядилась, если вообще уцелела после всего. Я сделал привал. Нужно было перекусить и восстановить силы. Даже когда я ел вкуснейшую еду, спасибо, Вера Ивановна, все равно чувствовал себя ужасно, никак не мог отделаться от ощущения, что высокая концентрация маны голодным волком. В грызается в мое израненное тело. И тем не менее, хуже мне не становилось. А значит, тело как минимум выдерживает эту нагрузку и есть шанс на привыкание и адаптацию. Может, я и чувствовал не так остро мощный магический фон, если бы не побочное действие. После такого количества поглощенных кристаллов маны, впрочем, не жалуюсь, именно этот решительный шаг спас мне жизнь. Я рискнул и не ошибся. Остальное проблема завтрашнего дня. Спать мне еще не хотелось. Но и выдержать бы еще одно сражение я сегодня не смог. Поэтому твердо решил дойти до входа в следующую пещеру и остановиться. Вскоре я дошел до как раз подходящей по всем параметрам пещерки. К тому моменту мне стало немного лучше. Еще бы. Побочное действие от мана кристаллов не бесконечное. Я создал духовный молот и кот подержал его в руках, подпитывая маной. Молочно-серебристое оружие, искорками мерцало в слабо освещенной пещере. Спустя какое-то время я потратил таким образом достаточно маны. Рассеял молот и сконцентрировался на собственных ощущениях. Потратив много маны, я стал чувствовать себя еще хуже. Перед тем, как идти дальше, а уж тем более в следующую пещеру, мне обязательно нужно адаптироваться, иначе прямо сейчас можно писать завещание». Я расстелил на холодный влажный пол водонепроницаемое теплое покрывало и сел на него. Прямо у входа в следующую пещеру. Я не собирался спать. Наоборот. Трудиться вовсю. Можно даже сказать, что сражаться. Вот только это внутренняя борьба, а не с монстрами. И называется медитация, вернее, один из ее подвидов. Все-таки я не искал дзена или блаженного смирения с суровой реальностью. Говорят. Чтобы на человека перестал действовать определенный смертельный яд, ему нужно к нему очень постепенно адаптироваться. Капать на язык или вкалывать в кровь, неважно, главное, что нужно начать с таких доз, которые точно не убьют, а затем очень-очень плавно повышать сперва концентрацию яда, а затем количество уже максимально концентрированного. Собственно, этот же трюк я и решил проделать с враждебным давлением мощного магического фона. Раз уж оказался здесь без постепенного привыкания, то иного выхода все равно нет. Это мне еще повезло. В сети были статьи о том, что некоторые команды искателей адаптировались к нижним уровням подземелья месяцами просто из-за того, что магический фон там резко повышался. А ведь и монстры оттуда прут. Так что это совсем не курорт. Сидя на теплом покрывале, я создавал духовный молот и напитывал его маной. Затем какое-то время терпел недомогание, порой даже сильную боль и головокружение. Чем больше я усердствовал, тем больше страдал пока. Пока в какой-то момент, несколько часов спустя, это неприятное чувство полностью не прошло. Получается, я адаптировался к магическому фону на этом этаже, где находился. К слову, побочный откат после поглощения манокристаллов тоже прошел, и это способствовало моему скромному достижению. Силы еще нужно было восстанавливать. Я перекусил, просто немного отдохну, Затем поднялся на ноги и материализовал в руке духовный молот. Напитал его маной под завязку, да так, что он едва не светился. Будто раскаленный до красна. Маны в моем хранилище точно стало меньше. А вот мне нисколько хуже не стало. Этот опыт лишь подтвердил, что я адаптировался. А значит, можно входить в пещеру, возле которой я так долго и терпеливо сидел.